Глава сорок восьмая. Венера. Семь лет. Этой ночью мне приснился странный сон про дерущихся детей. Один из них, повернувшись ко мне, крикнул «Когда-нибудь я попорчу тебе портрет». Вчера вечером я смотрела по телевизору передачу про пластическую хирургию. Ночной кошмар, без сомнения, вызвала она... В ней подробно рассказывалось про изменение портрета. Маму было не оторвать от экрана. «Обычно, когда показывают что-то кровавое, родители отправляют меня спать. Но в этот раз они так увлеклись, что забыли обо мне». Мама заявила, что тоже не прочь лечь на операционный стол, чтобы ей поправили лицо. «Лучше не ждать», — сказала она. «Чем ты моложе, тем лучше результат». Папа ответил, что операция слишком дорогая, но мама возразила, что красота бесценна, особенно когда это профессиональный капитал. Папа согласился, что тоже ценит свою внешность, тем не менее, предпочитает укреплять тело спортом, а не скальпелем. Папа упрекнул маму в расточительстве. После этого он попробовал её чмокнуть, но она отстранилась. Мама заявила, что папа больше не смотрит на неё. Иначе бы он увидел бы её морщины и сам предложил бы что-то предпринять. Она предположила, что женщина никогда не совершенна и начиная с некоторого возраста вынуждена нести ответственность за своё лицо. Вот значит как. Красота не сокровище, которое получаешь раз и навсегда. Родители поссорились. Мама обвиняла папу в том, что он крутит с курицей моложе её, что-то я не заметила у нас в квартире птиц. Папа отрицал связь с какой-либо курицей и кричал, что ему надоели её подозрения. Мама настаивала, что у любой женщины есть право заботиться о своей внешности, и что если он откажется оплатить её операцию, то она не постесняется отнести расходы за неё на их общий счёт. Папа сказал: Это не в твоих интересах. Потом прозвучала ритуальная фраза: "Только не при малышки". И они ушли к себе в спальню. Крики продолжились, раздавались звуки падающих на пол и разбиваемых о стену предметов. Наконец всё стихло. В поведении взрослых многое кажется мне странным. Я ещё немного посидела перед телевизором и досмотрела передачу до конца. Потом, как всегда по вечерам, я уселась перед зеркалом и задумалась. Раз маме для пущей красоты нужна пластическая хирургия, значит, мне тоже. Что бы такое изменить, чтобы стать ещё красивее? Изучив своё лицо в зеркале, я делаю выбор. Это будет нос. Он у меня длинноват. Санта-Клаус, если ты меня слушаешь, то вот моё заветное желание: пластическая операция по укорачиванию носа.